«Бенедикт совал, а вот пойти да спросить, а с тесть не заболел тфу-тфу-тфу, так это уж точно можно в руки брать.